Можно ли было меня, семнадцатилетнего, назвать невежественным? Ничего подобного. Я знал тогда все. За последующие четверть века к моему знанию не прибавилось ровным счетом ничего. Разница только в том, что в семнадцать лет я был не в ладах с реальностью. С каким облегчением окунулся бы я вновь в то ощущение всезнания? Оно освежило бы меня, как купание в жаркий день. Я исследовал страну своей юности весьма скрупулезно. И теперь вижу, что слово оборвало во мне совсем немного нитей, и что радиация всезнания загрязнила довольно небольшой участок моей души. Я хотел использовать слова как зарубки на память, возвести из них мемориал, но применил неверную методику. Я не прибегал к помощи знания, отказывался от него». Я выплескивал в слова свой бунт против эпохи. Слово служило мне для описания плоти, которой я тогда еще не обладал. Как серебряные трубочки с посланием, привязанные к ноге почтового голубя, мои слова отправлялись в полет, навстречу будущему, навстречу смерти. Вы скажете, что тем самым я продлевал слову жизнь, и будете правы. Но то было поистине пьянящее занятие. Выше я говорил, что главная функция слова заключена в мистическом ритуале записывания, то есть обрывания мгновений, из которых состоит бесцветная дистанция, отделяющая нас от смерти. Так кропотливый труд вышивальщицы покрывает мелким узором ткань длинного белого пояса. И еще я говорил, что дух, привыкая к подобным мини-финалам, перестает воспринимать непрерывность бытия. И уже не может отличить истинный конец от поддельного. Дух вообще перестает понимать, что такое конец. Что же значит слово для духа, когда смерть придвигается вплотную, и не видеть ее уже невозможно? Ответ можно прочитать в прощальных письмах летчиков Камикадзе. Эти экспонаты выставлены на всеобщее обозрение в музее Этадзима. Как-то на исходе лета я побывал там. Сильнее всего меня поразил контраст между тем, как эти письма были написаны. Одни, большая часть, красивым торжественным почерком, другие, кое-как, карандашом, явно наспех. Прогуливаясь вдоль стеклянных витрин и читая предсмертные послания юных героев, я внезапно нашел ответ на давно занимавший меня вопрос «Что такое слово для человека?». находящегося на пороге гибели. Средство сказать правду или пьедестал для монумента. Я очень хорошо помню полудетский почерк одной из записок, небрежно накоряканной карандашом на клочке рисовой бумаги. По-моему, текст запечатлелся в моей памяти дословно. В особенности же поразило меня то, как внезапно он обрывался. Сейчас я здоров, полон молодости и сил. Трудно поверить, что через каких-то три часа меня уже не будет, но все-таки, когда с помощью слов пытаются сказать правду, всегда спотыкаются. Я так и вижу этого парня, ищущего и не могущего найти слова. Он не испытывает ни смущения, ни страха, но такова уж особенность неприкрытой истины она приводит слово в замешательство. Ожидание встречи с Абсолютом. Бесцветное расстояние, отделявшее летчика от смерти, осталось позади. Времени отсчитывать мгновение, играя словами, уже не было. Юноша бросился навстречу гибели, но тяга жить, подобно хлороформу, затуманила его волю. Заставила дух, уже смирившийся со смертью, на миг замереть. Тут же на широкую грудь летчика, подобно ласковой кошке, проворно вспрыгнули привычные повседневные слова и были грубо отброшены решительной рукой. Авторы прочих писем, тоже немногословных и немудрящих, предпочли благородные мужественные формулировки. Они писали о патриотизме, о ненависти к врагу, о том, что жизнь и смерть одно и то же. В этих строках чувствуется желание отринуть все личные переживания. слиться с избранным героическим лозунгом. Конечно, эти хлесткие фразы тоже состоят из слов, но то особые, прекрасные слова, вознесенные на высоту, которая недоступна повседневности. Да, когда-то у нас были такие слова, но потом мы их утратили. Их употребляли не для красоты, они были необходимы для того, чтобы человек совершил сверхчеловеческие деяния ценой собственной жизни взмыл к заоблачным высям духа рожденные усилием воли эти слова требовали отказа от своего я они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла слова лозунги источали поистине неземное сияние безличные И величественные, они начисто исключали индивидуальность. Подвиг каждого становился камнем в основании коллективного монумента. Если героизм, понятие физическое, то он предполагает отказ от личностного, следование некоему классическому образцу, подобно тому, как Александр Македонский слепил себя по подобию Ахила. Поэтому слова героя, в отличие от слов гения, должны быть благородны, но тривиальны, то есть избраны из числа уже существующих формул. Только тогда они будут истинным голосом тела. Вот так я обнаружил в музейных витринах два типа мужественных слов, которыми встречает смерть дух, уверившийся в близком конце. Если взять мои ранние произведения, в них совершенно отсутствовал элемент близости к смерти. несомненной скорой гибели они были отравлены трусостью осквернены искусством я использовал слова куда менее красиво чем летчик камикадзе зато мой дух властвовал над словом вполне свободно даже разнузданно. однако несмотря на все свои воли юного автора в его творениях неуловимо присутствовало признание факта конца Когда я перечитываю те страницы, мне это абсолютно ясно. Сейчас я часто задумываюсь вот над чем. Я убежден, что мой случай не является таким уж исключительным. Наверняка были и другие люди, для кого первыми в жизни появились прожорливые муравьи слов. А тело возникло позднее, уже источенное и изъеденное. Я знаю, что сам себя противоречу. Отрицая свою уникальность, пытаюсь настаивать на неповторимости моего жизненного опыта. Казалось бы, путь, который проделало мое тело, должен был бы указать мне на это заблуждение. В годы войны моя плоть предчувствовала финал, а дух осознавал его приближение. В этом я был схож с летчиками-смертниками. Мне следовало идентифицировать себя, пускай бы только духовно, с теми парнями, кто погиб на войне, ведь среди них, несомненно, тоже были те, кто познал на себе работу муравьиных челюстей. Я уверяю себя, что такие наверняка были и в эскадрильях Камикадзе, но они погибли и тем самым окончательно определили свою принадлежность. Они навек соединены надежными и счастливыми узами трагедии. В 17 лет я уже знал все. Так что должен был понимать и это. Но затем я постарался удалиться от всезнания как можно дальше. Я вознамерился построить памятник самому себе, не используя строительных материалов, которые могла предоставить мне эпоха. Упрямство я принимал за чистоту помыслов. Законов зодчества не знал. «Разве можно создать монумент из неповторимо личного?» Сейчас я отлично понимаю, в чем состояла главная ошибка. Я слишком презирал жизнь, конец которой могут положить слова. Для юной души презрение и страх – синонимы. Кажется, я очень боялся тогда, что слово действительно подведет подо всем черту. Мне хотелось уйти от обреченной реальности очень далеко и там создать слова, которые будут жить вечно. Эта бесплодная затея пьянила меня сильнее вина. Что ж, в ней, пожалуй, было и обещание счастья, и даже надежда. Но тут закончилась война. Дух перестал различать впереди финишную ленточку, и опьянение прошло. Теперь, много лет спустя, мне захотелось вернуться в те времена. Что бы это значило? К чему я стремлюсь? К свободе? к невозможному? Или два эти понятия идентичны? Очевидно лишь одно. Мне необходимо вновь испытать хмельной дурман. Но на сей раз я выберу себе слова, лишенные неповторимости. Тогда они окажутся пригодными для памятника. А мастерством зодчего, который знает, как поставить в жизни точку, я, слава богу, уже обладаю. Пожалуй, это единственный способ, которым я могу отомстить духу, упорно отказывающемуся видеть впереди свой финал. Я решил не уподобляться большинству людей, которые следуют за своим телом лишь до тех пор, пока оно не начнет стареть и вянуть, а затем покорно тащится за духом. Он слеп, он упрямее тело, и потому заводит своих последователей в непролазные дебри. Я должен заставить свое сознание воспринять идею конца. Тут корень всему. Совершенно ясно, что отсюда начинается путь к настоящей свободе. Мне предстоит снова окунуться в освежающее море всезнания, от которого я отшатнулся в юности, ибо использовал слово «неверно». На сей раз я найду определение всему, даже в воде, в которую мне суждено погрузиться. и отлично понимаю, что невозможно просто вернуться туда, где уже побывал. Но невосполнимость задачи подстегнет мое скучающее сознание. Мой разум, способный увлечься только недостижимой целью, начал мечтать о свободе. Полная парадокса в жизнь тела предоставила мне возможность с исчерпывающей ясностью оценить ту свободу, которую дают слово и литература. Смерть от меня не ускользнула. Нет. Трагедию. Вот что я упустил.